Глава вторая. Управление нарастанием эмоций. Итак, вся первая глава была посвящена разнообразнейшим аспектам воспрепятствования рождению нежелательных эмоций во внутреннем мире человека. Вторая глава повествует о ситуациях, когда эмоция все же родилась, и нужно остановить ее разрастание и усиление. Возможно ли это? Возможно, потому что эмоция изначально всегда рождается в слабом, можно сказать, в зачаточном состоянии, а после этого она нарастается размер на причине и ситуации. Иногда это нарастание длится минуты, иногда секунды, иногда доли секунд. По мере развития навыка внутренней наблюдательности этот процесс вполне можно всесторонне изучать и постепенно научиться им управлять. Пункт 15. Своевременное выявление. Ключевым навыком в восстановки нарастания эмоций является своевременное их выявление. Нужно стараться заметить возникшую эмоцию как можно раньше. Чем ближе к моменту ее рождения ты обратишь на нее внимание... тем больше шансов предпринять успешные меры для исправления ситуации. Как я уже отметил в начале книги, развитие умеренно драматичной эмоции, замеченной на самом раннем этапе, возможно остановить даже простым волевым усилием. Однако, помимо прямых волевых усилий, есть специальные приемы, позволяющие умножить их эффективность десятки и сотни раз. Обычно люди замечают свою бурную эмоцию, когда уже слишком поздно останавливать ее рост, она уже достигла максимума. Отчасти это и укрепляет миф о невозможности управления в данном вопросе. По существу резко нарастающая сильная эмоция – это такая же реакция твоего существа, как чихание. Сдержать его в процессе начавшегося резкого выдоха уже почти невозможно. А вот в момент щекотания в носу очень легко. Слабый позыв к чиханию можно остановить волевым усилием, а сильный – потерев нос. Интенсивно помассировав нос, можно остановить позыв к чиханию почти любой силы. С эмоциями все обстоит подобным образом, только тереть надо не нос, а отслеживать нищие в носу. Важно достичь повседневного состояния, когда в твоем расслабленном фоновом внимании появится еще одна переменная – твое текущее эмоциональное состояние. Подобно тому, как ты способен в любой момент бодрствования заметить летящий тебе в лицо предмет и попытаться уклониться от него, так и в своем эмоциональном мире ты способен заметить любое нарастающее возмущение и предпринять нужные меры. Как развить такую бдительность? Уже сам факт знания, что это нужно и важно, принесет тебе первые результаты. Просто вспоминай иногда, что это следует делать и постепенно начнет получаться. Более методичному развитию данного навыка сильно способствует практика наблюдения за своим внутренним миром, переведенная мною в пункте 6. Как я уже говорил ранее, это отличный многоцелевой инструмент, причем совершенно простой и легкий в исполнении, который исключительно полезно взять на вооружение на всю свою жизнь. После нескольких лет применения данной практики ты начнешь ощущать и осознавать свой внутренний мир столь же тонко, чутко и ясно, сколь чутко, тонко и ясно ощущает свое тело Ягин многие годы практикующий хатха-йогу. Полезные возможности такого состояния исключительно велики и затрагивают многие сферы жизни. Настоятельно рекомендую попробовать. Пункт 16. Практика внутренней чистоты. Очень полезным вспомогательным упражнением для быстрого развития навыка внутренней наблюдательности является одна из практик внутренней чистоты, то есть способов достижения состояния позитивности мыслей, слов и внутренних ощущений человека. Эту практику можно назвать «отслеживание бранных слов». Она состоит в следующем. Брань является привычкой человеческого сознания и она является реакцией на едва возникшую эмоцию и действует очень быстро, быстрее всех прочих процессов осознания. Бранные слова рождаются в мыслях и в речи как автоматическая реакция на возникшее недовольство, гнев, злобу, зависть, ревность, агрессию, обиду, разочарование и тому подобного. А потому они являются точным и заметным индикатором возникновения у тебя внутри одной из этих эмоций. Алгоритм практики: первое. Замечаешь ругательство, возникшие в твоих мыслях или слетевшие с языка. Второе включаешь свое внутреннее внимание и находишь породившую их эмоцию. Третье. Удерживаешь внимание на этой эмоции, смотришь в кавычках на нее, продолжаешь чувствовать все стороны ее ощущений. Четвертое. Переводишь внимание на поверхностную причину возникшей эмоции, обдумываешь ее. Пятое. Пытаешься выявить причины более глубокие и скрытые, находящиеся в тебе самом. К примеру приблизительно так. Этот водитель лихач, он едет слишком быстро и наверняка создаст аварию. Наверняка километров 150 едет час по городу. Еще сигналит мне он, недоволен, видите ли. Такие глупые водители – причина всех аварий. Хотя вообще, я, конечно, ехал расслабленно и не заметил заранее столь быстро приблизившуюся машину, поэтому едва не перестроился ей под колеса. Ну да, конечно, бывает, я и сам так еду, когда очень тороплюсь, и ругаю всех медлительных водителей, которые лезут мне под колеса, приходится им агрессивно сигналить. А если я и сам такой, уместно ли ругать этого водителя? Многим людям приходится спешить, жизнь такая. Или другой вариант. Этот наглый, лживый выскочка увел моих клиентов. Наверняка с помощью обмана и жульничества. Ну да, понятно, рынок каждый выживает как может. А может я и сам начал уже почивать на лаврах и не уделяю своим клиентам того внимания, что прежде. И похоже я слишком замедлился в совершенствовании своих бизнес-процессов. Да, я воспринял нормальное рыночное действие как личное оскорбление, во многом потому, что я просто завидую, я ленюсь и не дорабатываю, и меня обходят агрессивные игроки. Пора мне взбодриться. Чтобы упростить тебе задачу, скажу, что в данной практике не обязательно стремиться к стопроцентному результату. Даже если в одном из десяти случаев твоих ругательств ты будешь выполнять переведенный алгоритм, это уже хорошо. Продолжительное исследование данной практики имеет еще один полезный результат. Она позволит тебе осознать, какие мысли преимущественно генерируешь ты сам, какова их позитивность и чистота. Если это злые и темные мысли, ругательства, выражение неприязни к окружающим, подумай, зачем тебе это? Жизнь человека – это чистый лист, на котором можно создать прекрасную и удивительную картину. А ты заполняешь его злобой и ненавистью. Зачем тебе такое наполнение твоей жизни? Пункт 17. Переосмысление ситуации. Один из способов остановки нарастания эмоций – это снижение значимости произошедшего события путем переосмысления факта события в сиюминутном прошлом, послужившего причиной данной эмоции. Способ довольно медленный, зато вполне понятный и уже известный тебе по собственному опыту. Просто старайся применять его чаще, раньше и быстрее. Переосмысление факта неприятного события включает несколько взаимодополняющих разновидностей. Первое. Создание контрмысли, направленной на принятие свершившегося факта. Например, меня увольняют с работы. Вообще, я ведь и сам давно собирался уволиться, только никак не решался. Так что мое намерение исполнилось. Или так. Мне ведь изначально было известно, что это рискованная игра. Да, я проиграл, но я шел на этот риск осознанно. Кто не рискует, тот не пьет шампанского. Тем более, это лишь промежуточный результат. Я еще могу все исправить. Другие варианты. «Не так уж все и плохо» или «Это лучше, чем…» Второе. Создание значимого встречного преимущества, начинающегося со слова «зато». Например, «Зато поиск вакансий и подготовку к следующей работе я проведу, путешествуя с ноутбуком по странам, где давно собирался побывать». Или так. «Зато это приключения, которых давно не хватает в моей жизни». Третье. Создание контрэмоций. Например, благодарности. Благодарю тебя, медлительный, неумелый водитель, за то, что притормаживаешь мое лихачество и что напоминаешь мне о необходимости быть исключительно внимательным на дороге. Четвертое. Перевод в четкую задачу, в твердое намерение и особенно начало его выполнения останавливает дальнейшее нарастание эмоций. Особенно это полезно при остановке переживания относительно собственных ошибок, просчетов и упущений. В случае с увольнением возможно так. Я слишком расслабился в жизни, надо проснуться и сбодриться. Я немедленно составлю резюме и обзваниваю интересных мне потенциальных работодателей. Из сегодняшнего дня я начинаю изучать все темы, смежные моим прежним функциям, в сторону которых я давно собирался развиваться, но все откладывал. Теперь-то уж время точно есть. Пункт 18. Управление точкой внимания. Это второй прием остановки нарастания эмоций. Управление точкой твоего внимания или точкой концентрации Это очень эффективный и исключительно быстрый способ управления миром твоих эмоций. Это отличный инструмент, который подходит для применения даже в самых драматичных и крайне критических ситуациях, когда взрыв твоей эмоции вот-вот окончательно и бесповоротно парализует тебя или все разрушит. Как работает этот прием? Проиллюстрируем его механизм на нейтральном примере. Погожим солнечным днем ты торопливо идешь пешком, занятый своими мыслями, краем глаза глядя по сторонам и замечаешь на газоне цветок. Замечаешь очень близко, видишь все его особенности, но тут же отводишь взгляд и идешь дальше. Ты ничего не почувствовал. Однако, если ты остановишься и сконцентрируешь внимание на красоте этого цветка, освещенного ярким весенним солнцем и слегка трепещущего под едва заметным дуновением теплого ветра, ты ощутишь все приятные эмоции, которые рождают ощущение красоты. А если ты сосредоточишь свои мысли на предстоящем увядании этого цветка, на его высыхании, гибели, гниении, представишь все это, Ты почувствуешь некоторый спектр неприятных эмоций. Другой вариант можно подумать о следующей весне, когда расцветут новые цветы. Быть может, их будет больше, быть может, они станут еще красивее. И так будет продолжаться из года в год. Несмотря на сменяемость цветов, красота никогда не покинет этот мир. И несмотря на любые трудности, всегда будет приходить весна время перемен, время нового цветения. Такие мысли наполнят твое сердце неким приятным трансцендентным ощущением и позитивной уверенностью в завтрашнем дне. Все четыре ситуации отражают объективную реальность относительно твоей конкретной жизненной ситуации. Первые две отражают состояние здесь и сейчас. Третье и четвертое – неизбежное будущее. Общая разница в этих ситуациях – точка твоего внимания. В одном случае – это спешка и мысли, в другом – красота. В третьем – будущее неблагоприятное развитие событий. В четвертом – благоприятное будущее. Со всеми прочими эмоциями все обстоит точно так же. Стоит убрать луч внимания со своей ошибки или с обидных и оскорбительных действий другого человека, и эмоции утихнет. Управление точкой внимания – это мощнейшая практика. Концентрируй свое внимание на красоте и благоухании цветка, а не на мыслях о его предстоящем увядании и гниении, и твоя жизнь полностью преобразится. Важный практический аспект этого приема – сила концентрации или степень увлеченности новым объектом приложения внимания должны быть очень высоки. чтобы не оставить ни малейшего пространства для фонового нарастания драматичной эмоции. Переключить свое внимание можно на любой посторонний объект. Дерево, автомобиль, человек или нечто другое за окном, обшарпанный край стола или просто пятно на обоях. Поскольку ничего увлекательного в этих объектах нет, важна сила концентрации. Если это пятно на обоях, то ты весь в этом пятне, все твои мысли только о нем. Пытаешься предположить, что за продукт его оставил, какой марки продукт может быть, В какой ситуации это пятно появилось, кто его оставил, тому подобное. Или просто без мыслей растворить в этом пятне, если такая практика тебе доступна. Такое переключение внимания не позволяет вырасти в волне твоих эмоций до размеров цунами. Как только ты почувствуешь, что волна схлынула, возвращайся к действительности. Возможно, поначалу это будет получаться плохо, но сила концентрации – это тренируемый навык. Старайся регулярно тренироваться в нейтральных или минимально драматичных ситуациях. Второй вариант концентрации, являющийся развитием первого, это концентрация на длящемся действии. По собственным ощущениям выбери, что тебе проще – концентрироваться на объекте или на действии. Действие может быть внешнее, например, качание ветвей дерева на ветру за окном, или внутреннее, лучше всего твое дыхание. Сосредоточь все внимание на наблюдении за тем, как на вдохе прохладный воздух входит в твой нос, как охлаждает его поверхность изнутри, как заходит твои легкие. и чуть-чуть более теплым выходит на выдохе. Эта мощная практика позволяет успокоить даже очень сильный эмоциональный сумбур внутри тебя. Она отлично подходит для устранения волнения перед публичным выступлением. Минусы приемов этого и предшествующего пунктов заключается в том, что они не слишком подходят для оперативного применения в ходе разговора, так как требуют много времени и внимания, а потому, с одной стороны, в глазах окружающих ты в кавычках на некоторое количество секунд, а с другой стороны, ты сам выпадешь из контекста разговора и потеряешь нить дискуссии. Но это гораздо лучше, чем если эмоция возьмет вверх, и ты впадешь в эмоциональный ступор, неспособный более очередно мыслить и говорить, или, еще хуже, выплеснешь обиду и гнев на окружающих. Однако следующий пункт лишен этих недостатков. Пункт 19. Концентрация на исправлении ситуации. Способ заключается в следующем. Находясь в самой начальной стадии возникшего эмоционального ступора, заметив свою нарастающую, крайне драматическую эмоцию, например, испуг тотального проигрыша, панику, что называется, земля ушла из-под ног, тебе нужно все свое внимание, а следом и всю энергию всей драмы молниеносно направить на вопрос, какой шаг в сторону исправления ситуации возможно сделать прямо сейчас? И тут же выполнить любой, даже пока незначительный шаг. К примеру, можно собрав остатки сил на актерских навыках, спокойным, уверенным и сильным голосом, чувствуя энергию и вибрацию каждого своего слова сказать «Не стоит излишне драматизировать, у ситуации есть другая сторона». Как только минимальный шаг будет сделан, ты мгновенно успокоишься и сможешь интуитивно, расчетливо и точно, а может даже креативно, с драйвом и куражом великолепно сделать все возможное и невозможное возникшей ситуации. Как будто вся энергия твоей несостоявшейся паники Трансформировалось твое виртуозное мастерство. Способ поддается тренировке, но только в реальных, очень драматичных ситуациях. Поэтому, во-первых, навсегда запомни формулу. Паника – значит нужно сделать первый шаг. А во-вторых, когда ситуация не касается вопросов жизни или смерти и разрушения бизнеса или карьеры, рискуй чуть больше. Старайся проявить больше креатива в ситуациях драмы. Пункт 20. Управление моментом времени нарастания эмоций. Это способ волевого сдерживания, однако, значительно более эффективный, чем попытки прямого волевого сдерживания эмоций. Суть приема в следующем. Тот же самый квант воли направить не на блокирование роста эмоций, что доступно лишь для очень слабых эмоций, а на перенос момента времени ее разрастания на некое ближайшее будущее, что позволяет временно притормаживать потенциально очень сильные эмоции. Иными словами, можно дать себе волевой приказ. Я буду переживать об этом вечером. И он сработает. Переживания притормозятся и откроются в полную силу лишь по окончании рабочего дня. Прием требует некой тренировки и лучше работает в сочетании с переключением внимания на исправление ситуации или на решение других задач. На первый взгляд способ может показаться сомнительным, однако он вполне доступен для освоения и действительно хорошо работает. При должной тренированности он дает результаты даже в крайне драматичных ситуациях. Пункт 21. Трансцендентность. Очень эффективный способ для самых драматичных ситуаций, доступный людям с хорошо развитым навыком внутреннего наблюдения и способный ограничивать рост самых сильных эмоций, включая гнев, ревность, обиду. Суть способа в выделении рациональной части твоего сознания и вынесении ее за пределы драматического эмоционального контекста. Первоначально прием требует продолжительной паузы в общении, в ходе которой нужно погрузиться в свой внутренний мир, ощутить в полной мере нарастающие эмоции. После этого следует разделить свое внимание на две части. Одна продолжает ощущать эмоции, а вторая следует одному из двух вариантов. Первое. Начинает наблюдать тебя самого, источающего эмоции, как бы со стороны, глазами стороннего наблюдателя. Наблюдает долго, все более отстраняясь и удаляясь. В процессе такого наблюдения любая эмоция неизбежно ослабнет и угаснет. Второй вариант. Визуализирует бурю эмоций, как грозу или ураган, бушующий вокруг тебя. Постепенно следует оказаться в тихом центре циклона или подняться над грозовыми облаками и смотреть на эту бурю извне, сверху вниз, подобно тому, как можно наблюдать облака, пролетая над ними в самолете. Такое отстранение сознания от бури эмоций позволит мыслить ясно и четко, без эмоциональных искажений. Первый вариант достаточно прост в освоении и хорошо подходит для длительной, уединенной проработки болезненных обид и ревности. Второй способ более сложен, но при должном освоении срабатывает молниеносно и позволяет сохранять ясность восприятия и осознания даже в очень сложных тактических ситуациях. Правда следует помнить, что любые формы трансцендентности забирают очень много твоего внимания из контекста общения, что со стороны замечается как твоя заторможенность и отстраненность, однако это гораздо лучше эмоционального ступора или выплеска эмоций на окружающих. Пункт 22. Концентрация на сфере твоего целенаправленного влияния. Способ стратегического уровня требует создания специальной модели мышления, однако крайне полезный для достижения успеха и обретения счастья. Суть способа – жесткой волевой установкой ограничить сферу твоих переживаний только кругом проблем и задач, на которые ты способен и намерен влиять. Метод сложный и многогранный, поэтому отражу его лишь схематично. Замечу, что он требует большой внутренней дисциплины. В его основе есть четкий критерий – твои цели, которых ты намерен достичь в жизни. Исходя из твоей целевой установки, нетрудно осознать, что события, не подвластные твоему влиянию и не соответствующие твоему движению к целям, переживаний вообще не заслуживают. Иными словами, узнав о проблеме, ты принимаешь ее как факт и думаешь, сможешь ли повлиять на ее решение и хочешь ли ты это делать. Можешь и хочешь – делай, а если нет – сосредоточься на своих собственных задачах. При должной внутренней дисциплине после некоего периода волевого применения эмоции относительно круга проблем, находящегося за пределами твоих интересов и твоего влияния, начнут останавливаться и угасать почти автоматически. Рождаться они по-прежнему будут, но набирать силу и тревожить тебя перестанут. Исходная формула для волевой установки этого способа. Я переживаю только о том, на что способен влиять и на что я намерен влиять. Это важнейшее правило необходимо крайне жестко впечатать в свое сознание раз и навсегда. Относительно тебя самого, эта формула включает три аспекта. Первое. Прошлое. Повод для бесконечных печалей, обид и сожалений. Причем совершенно бессмысленных, поскольку прошлое, даже свершившееся минуту назад, изменить невозможно. Необходимо отделить свое прошлое железным занавесом, который весьма полезен даже создать в своем воображении. Все прошедшие события автоматически отправляются за него. Ты знаешь об их существовании, можешь извлекать уроки из этого знания, но не можешь о них переживать. Глухая стена, неподвластная воля человека, отделяет тебя от прошлых событий. Другой вариант – можно визуализировать линию твоего времени, твой путь, пройденный в жизни, в образе бесконечного пространства с ярким белым светом. Проходящие события бесследно растворяются в этом сиянии. Будущее еще не существует, и только приближаясь к моменту настоящего, Они постепенно уплотняются и воплощаются в реальности. Лишь момент твоего настоящего наполнен всевозможными реальными формами, удивительными яркими красками, фейерверком событий, впечатлений, чувств и эмоций. Есть только миг между прошлым и будущим. Помнишь? Напивай иногда. Очень полезно. Второе. В пространстве настоящего необходимо сконцентрироваться только на своем пути. В этот путь ты вбираешь все то, что намерен создать или изменить. Все пространство твоего влияния и намерения находятся в нем. Разумеется, невозможно достичь всего одновременно, и многие действия в настоящем будут посвящены твоему будущему и будущему твоих близких. Именно этот аспект не учитывает широко известная формула «Живи здесь сейчас», особенно в вариации «Что бы ты делал, если бы жить оставалось полгода?» И в этом состоит единственный, но важный изъян этой формулы. Если исходить из того, что будущее у тебя будет, его нужно строить в настоящем. Необходимо наращивать степень твоего влияния, создавать твою ценность в экономическом пространстве, создавать финансовые и иные ресурсы, необходимые для будущих свершений. Причем чаще всего делать это приходится в ущерб многим сиюминутным удовольствиям. Третье. Будущее всегда неопределенно, а потому является источником бесконечных страхов и тревог. Вероятных угроз всегда существует невообразимое множество, и если концентрировать внимание на них, пожалуй, можно даже сойти с ума. Концентрировать внимание следует не на ожидании будущего, а на полноте и достаточности твоих действий по его формированию, предпринимаемых тобой в настоящем. Из всех бесконечных возможностей будущего ты выбираешь несколько наиболее важных для тебя и сам воплощаешь их в реальность, прилагая должные целенаправленные усилия. Иными словами, важно постоянно отвечать самому себе на вопрос. Исходя из информации, понимания и ресурсов сегодняшнего дня, а также из прогнозов, которые я счел заслуживающими внимания, предпринял ли я необходимые и достаточные действия для формирования моего будущего или нет. Если да, то переживать не о чем. Ты сделал все, что мог, исходя из своего понимания и имеющихся ресурсов, включая личные усилия и время. Что теперь будет, то и будет. Если нет, то повод для переживания один – твое бездействие. Начни действовать, и этот повод исчезнет. Еще раз обращаю твое внимание, твои ресурсы и понимание ограничены. Ничего, выходящего за их пределы, ты сделать не сможешь. Акценты в использовании ресурсов ты расставляешь согласно своему пониманию правильности и целесообразности. Уж какое оно сложилось, такое и есть. Тоже переживать не о чем. А чтобы быть точнее в будущем, ты постоянно учишься. Иначе говоря, универсальная формула для преодоления беспокойства о будущем звучит так. Для своего будущего я сегодня искренне сделал все, что мог и хотел. Все, что выходит за пределы этой формулы, находится за пределами твоего влияния. Пункт 23. Управление нарастанием или ослабление эмоций. Все приведенные в данной главе приемы и практики хорошо работают в двух ситуациях. Когда эмоция еще только нарастает и когда эмоция уже разыгралась на полную силу. Во втором случае, если удается их применить, Они приводят к заметному ослаблению целевой негативной эмоции. Конечно, важно концентрировать свои усилия именно на работе по своевременному выявлению рождающихся негативных эмоций и на прекращении их нарастания. Пока эмоция слаба, она легче поддается управлению. Своевременное управление на данном кратчайшем этапе это залог успеха в самых сложных ситуациях. Когда эмоция уже набрала силу, она затмевает значительную часть разума и воли. и совладать с ней становится слишком затруднительно, даже с помощью специальных приемов. Поэтому мы рассуждаем прежде всего в контексте остановки или ограничения нарастания эмоций. Это ключевой акцент данной главы. Однако первое время, без должного опыта, остановка нарастания будет получаться редко. И пока этот навык не доведен до совершенства, все рассматриваемые приемы нужно использовать для ослабления уже разыгравшихся и набравших силу эмоций. Да, скорее всего, набравшая силу эмоций вгонит тебя в ступор, затмит твой разум, парализует волю и на некоторое время ввергнет тебя в неадекватное состояние. Но во всякой буре бывают просветы и нужно лишь их дождаться и в мгновение ослабления внутренней стихии подключить разум и волю и использовать способы данной главы, чтобы утихомирить сей ураган. А о том, как выиграть время, не потеряв лицо в глазах окружающих, читай в следующей главе.